Глава 19. Я прождала Лин до утра, нервно вглядываясь в хмурую тьму за окном и изредка проваливаясь в беспокойную дремоту. Но подруга так и не объявилась. Перед самым выходом на учебу забежал Крис, как оказалось, заночевавший у приятеля на третьем этаже. Услышав невесёлые новости, муж удивленно поднял рыжие брови. Ты же говорила, что ее выгнали из дома. Я беспомощно дернула плечами. Кристор вздохнул и ободряюще сжал мое плечо. "Не волнуйся", проговорил он. "С ней ничего не случилось. Уверена, Велин уже дожидается тебя на занятиях". Но мы оба понимали, что обнадёживающие уверения звучали фальшиво. В учебном корпусе Лин не оказалась. Не пришла она ни на первую, ни на вторую лекцию, общую для всех студентов первого курса. На всякий случай во время большого перерыва между учебными блоками я сбегала в корпус, где занимались студенты с теоретического, и опросила нескольких одногруппников Лин и удачно подвернувшегося декана. Студентку Фонтон никто не видел. Зато кое-что увидела я. Пренебрежение, равнодушие и полное нежелание помогать стоило только Эйрам узнать, кто именно бесследно пропал посреди учебного года. Пришлось с грустью признать, Авелин на ее факультете не любили едва ли не сильнее, чем меня. И самое обидное абсолютно незаслуженно. И если в похищении артефакта Эйры Тильды Лергин младший мог быть невиновным, то за испорченное отношение подруги с однокурсниками Шелтону хотелось от души дать в глаз. До конца занятий я досидела с трудом. Голову переполняли мысли об ужасах, которые могли случиться с Лин. Перемежавшееся с острым чувством стыда за то, что я не уследила за подругой, отпустила, махнула рукой и упустила бездну времени, когда еще можно было что-то сделать. Хотелось поднять тревогу, бежать в полицию, в администрацию, все равно куда, лишь бы не сидеть на месте, сгорая от беспокойства. Но реально было лишь одно найти Криса. Я точно знала, он поможет. Долго искать не пришлось. Муж дожидался в коридоре учебного корпуса. Вид у него был беспокоенной, и я сразу же подумала о самом худшем, но ошиблась. Моя записная книжка пропала, проговорил Кристер. Скажи, Авелин могла забрать ее по ошибке, перепутав со своими вещами. Сердце тревожно забилось, в горле пересохло. Записи Криса по расследованию пропали одновременно с Авелин, и это точно не предвещало ничего хорошего. Ри? Нет, упавшим голосом ответила я. Лин не распаковывала чемодан и не доставала личные вещи. Если она взяла книжку, то то вряд ли это было случайностью. Крис нахмурился. Ты нашла подругу? спросил он. Прикусив губу, я коротко качнула головой. Есть мысли, где она может быть? «Ира Ирандрачик сказала, что вчера ночью Лин хотела вернуться домой. Хорошо, оттуда и начнем». Потянувшись ко мне, Крис крепко сжал мои руки. «Все будет хорошо, Ри. Обещаю. Нет. Эйра Тильда, не скрывавшая недовольство нашим визитом, скрестила на груди унизанные дорогими украшениями руки. Пускать в дом незваных гостей она не хотела. И если бы я пришла одна, наверное, не постеснялась бы выставить меня вон. Однако Кристер в качестве неоспоримого аргумента откопал в сумке старый полицейский значок. После чего и Дворецкий, и сама Эйра фонтен стали чуточку сговорчивее, впустив нас в дом и даже проводив в малую гостиную. На этом везение закончилось. "Возбуждать дело о пропаже Авелин я не стану", отрезала Эйра Тильда. "И искать эту маленькую лгуню и воровку отказываюсь. Можете не волноваться, Эйр полицейский. такая как она не пропадет». Руки сами собой сжались в кулаки. Кристер предупреждающе кашлянул, молчаливо призывая вести себя разумно. Но безразличие тетушки Лин пробуждало во мне все худшее, словно торговый корабль взбаламутивший воду над убежищем голодного кракена. "Да как вы смеете?" вспыхнув от возмущения, выкрикнула я прямо в равнодушное лицо. "Воровство? Ложь!" Да Лин бы скорее на месте сгорела, чем совершила дурной поступок. А вы говорите, о ней так будто она злого плоти. обвиняете родную племянницу во всех грехах, выгоняете из дома. Смешок Эйры Тильды оборвал мою пылкую тираду на полуслове. «Выгоняю из дома? переспросила она с издевкой. Это Авелин так сказала, не удивлена. Да угадаю, надавила на жалость, напросилась в гости, а потом утащила кошелек с последней пригоршни ренов. Так вот, Даже не рассчитывай получить их с меня. Сама ище эту. Эйра поджала губы, проглотив крепкое словцо. Или пиши Бернсу, пусть он разбирается с проступками дочери. Неправда, вы врёте. Сначала также обвиняли меня, теперь Авелин?» Хочешь доказательств? Эйра Фонтен решительно поднялась с кресла и махнула нам рукой. Пожалуйста, эйр Полицейский, прошу следуйте за мной, и Тирианон тоже. Дойдя до дверей библиотеки, она отперла ее и посторонилась, пропуская нас внутрь. Я опешила. Комнату, некогда вызвавшую у меня неподдельное восхищение, было не узнать. Книги со стеллажей лежали на полу, осколки стекла осыпали ковры, половина полок, где прежде были ценные древние артефакты, оказались пустыми. Странные приборы и магические вещи времён Дрейка пропали. Мне вдруг стало по-настоящему страшно. Как видите, эр полицейский, моя племянница сбежала не с пустыми руками. Пропало одиннадцать редких артефактов, и только из уважения к брату я не заявила в полицию, чтобы наша благородная семья не портила репутацию и доброе имя из-за одной паршивой овцы. Все антиквары уже предупреждены на случай, если краденый товар принесут к ним в лавки. Но если в течение следующей недели Авелин так и не появится у перекупщиков. Почему вы так уверены, что это Лин? Не удержалась я от вопроса. Помнится, еще недавно вы точно так же готовы были заклеймить меня воровкой. Однако мастер-ключ был найден один полиции совсем у другого человека. У мальчика Саяна, да. подтвердила Эйра Тильда. Видела бы ты, как картинно возмутилась Эвелин, когда полицейский сообщил, что Шелтон сдал ее, не моргнув и глазом. Он честно признался, что артефакт ему принесла лично малышка Лин, попросив сделать для нее копию, а потом беззастенчиво обвинила в краже. О, -о, -о усмехнулась она, Такого дивного концерта не видели ни одни театральные подмостки столицы. Сколько чувств, сколько экспрессии! Шок, слезы, надрывное заламывание рук, пылкие заверения, что распущенный молодой Эйр воспользовался ее доверчивостью и получил артефакт силой. Меня передернуло, Столько желчи было в словах Эйры и Фонтен. И как далек был нелицеприятный портрет Авелин, «От той девушке, тихой и скромной, которую я знала еще со школы. Мы точно говорили о двух разных людях. Не верю, проговорила упрямо. Женщина пожала плечами. У меня нет желания убеждать тебя, Рианон. Все, что мне нужно, вернуть фамильные артефакты, желательно, не поднимая шума. Уверена». она подошла к Кристору близко-близко, почти интимно, и небрежным жестом стряхнула невидимую пылинку с пиджака. Такому доблестному молодому служителю полиции это под силу. Как и многое другое. Жгучее негодование вспыхнуло внутри, словно проснувшийся вулкан. Я невежливо втерлась между кристером и Тильде Фонтен, оттесняя Эйру от мужа. Вот еще, пусть из своих Эрхардов пыль выбивает, или они из нее, раз уж так приспичило. Мысль о молодых Эйрах, греющих постель почтенной даме, внезапно воскресила в памяти другой факт. Фонтен, почему вы уверены, что в краже виновата именно Авелин? Почему не один из ваших гостей? Почему не Эрхард? Лина упоминала, что неоднократно видела, как он вертелся возле артефактов. Словно почувствовав, что речь зашла о нем, в малую гостиную заглянул сам непризнанный поэт. Рассеянно потоптался у входа, раздумывая, с какой стороны закрыть дверь, но все таки решил остаться. Вид у него был как всегда отсутствующий и рассеянный, и если честно, слабо верилось, что подобный тип мог украсть что-нибудь кроме рифм у более удачливого писаки. Золото, золото сводит с ума, трон наступит тьма, торжественно продекламировал Эрхард, в глазах глядящих на нас и одновременно сквозь нас плескался ужас. Тьма, тьма, тьма, ждет тебя тьма. Тьма, тьма. тьма". По спине пробежал холодок. Так сильно этот пугающий шепот напоминал бессвязное стенание Лэйл и Шагнув к молодому любовнику, Эйра Тильда успокаивающе тронула того за рукав, и бессвязное бормотание затихло. "Эрхард тут ни при чем!» — отрезала она. "После того, что ему пришлось однажды пережить, бедный мальчик ни одного артефакта в руки не берет. А когда собираются профессора и любители древностей, И вовсе прячется на втором этаже. Магия его пугает. И Поло, обернувшись к Крис, добавилась милой улыбкой. Что касается остальных гостей, если доблестный эйр-полицейский захочет, он может опросить хоть всех. Например, сегодня за ужином у меня уже через час соберется прекрасная компания, Легкие закуски, вино с южных островов. Но уж нет. Я говорю не с тобой. Эра посмотрела на меня, с несходительным превосходством. Тебе, уверенно, надо учиться, да и вино пить рановато. Спасибо, но мы, пожалуй, откажемся, вежливо ответил Кристер, приобнимая меня пышущую праведным гневом за плечи. У нас дела. Если услышите что-то об Эвелин, дайте знать. Простившись с негостеприимной хозяйкой дома со львами, мы заторопились прочь. У самого порога меня к удивлению окликнул Эйр Эрхард паёт, переминался с ноги на ногу, сжимая в пальцах тоненькую книжицу, наверное, с очередными стихами. Оглядевшись по сторонам, он приложил палец к губам. Ключ, дверь, динь-дон, не верь. Пробормотал он что-то отдаленно напоминавшее очередные вирши и торопливо сунул тетрадь мне в руки, после чего отступил в тень, не сказав более ни слова. Машинально положила подарок в карман и выбросила из головы быстрее, чем за моей спиной закрылась дверь. Крис ждал на нижней ступеньке крыльца. "Я уже ничего не понимаю", тихо пожаловалась я. «Еще и стихии эти жуткие", муж кивнул. "Боюсь, все сложнее, чем кажется". К кампусу мы добрались почти затемно. Я торопилась, почему-то глупо надеясь увидеть Лин с чемоданом к нику порога общежития, живую и невредимую, ужасно жалеющую о бездумном ночном побеге. Но мечтам не суждено было сбыться. У ворот Грифдлского университета нас ждали. Рядом с взволнованным охранником дежурило четыре полицейских и целый отряд университетской охраны. Я увидела Эрештейна и обрадовалась, надеясь, что вдруг Криса пришел, чтобы рассказать о состоянии Лейлы и ходе расследования. Но хватило одного мельком брошенного взгляда на усталое лицо капитана, чтобы осознать свою ошибку. Охранники и полицейские Слаженно обступили нас, преградив путь в кампус. Муж остановился, оглядел эйров, готовых в любой момент выхватить из кобуры до предела заряженные энергопистолеты, и прикрыл меня собой. "Эрих, что происходит?" Эйрштейн не ответил. Вместо него вперед шагнул статный эйр, судя по нашивкам, старший офицер службы безопасности Техномагического. Кристер Хаксли -Росс? Проговорил он: "Вы арестованы по подозрению в шпионаже и похищении четырех студенток Грифдлского университета Техномагии". "Что? Что?" Увернувшись от попытки Криса удержать меня за руку, выскочила вперед, не сводя возмущенного и ошарашенного взгляда с Эйроштейна. "Почему? За что?" Старший безопасник откашлялся. Эйра Рос! Рианнон Росс, жена Кристера Росса, которого вы только что беспочвенно обвинили. Эйра Рос! к нам поступили сведения о том, что ваш муж незаконно пребывал на территории Грифдлского университета техномагии. Имел место подлог документов, сокрытие важных фактов биографии, неоднократное проникновение в закрытый учебный архив, а также нарушение порядков, установленных уставом университета являющегося самостоятельной административной единицей с частичной автономией в составе архипелага Флайм. Кроме того, в распоряжении службы безопасности есть материалы, доказывающие, что Кристер Росс собирал информацию о студентках, включая тех, что числятся пропавшими без вести. Мы подозреваем, что речь может идти о серийном маньяке. В связи с чем уже получили ордер на арест. Но я посмотрела на Штейна, не веря, что он мог сдать своего друга. Капитан молчаливо отвел взгляд, как будто и сам был под подозрением. Откуда? Почему он? Не может такого быть. Вместо ответа старший безопасник потянулся к поясной сумке, и у меня остановилось сердце. Потертый переплет пропавшей из нашей комнаты записной книжки я узнала за долю мгновения. Узнала и замерла. Вам знакома эта вещь? На плечо предупреждающе легла рука мужа. Я дернулась было к Крису, но под напряженным взглядом служителей закона передумала, оставшись на месте. Эйрарос, вам что-то известно? сощурился старший. Нет, ответила поспешно, а потом, вспомнив хоть что-то полезное из уроков общего права в школе, с гордым вызовом добавила. По закону я имею право не свидетельствовать против мужа. Эйр хмыкнул, поднял руку, призывая двух подчиненных, И те, отцепив с пояса наручники, зашли за спину Кристера. Кристер Хакслерос. Решением ректора Саяна Лергена с настоящего времени вы отстранены от учебы и будете помещены в изолятор на время следствия. Муж не сопротивлялся. В душе все оборвалось. Капитан Штейн бросилась я к единственному знакомому. Моя подруга Авелин Фонтен пропала, так же как и Элайла Пейн и другие молодые эйры. Эта книжка была у нее, а теперь оказалась у охраны. Они знают, где Лин. Знают, но покрывают настоящих преступников. Разве вы не видите, что творится? Помогите нам, прошу. Оттеснив Эйрштейна, старший безопасник угрожающе шагнул ко мне. Эйра Росс, предлагаю вам проследовать. Нет, нет. Оставьте ее», Раздался из-за спины спокойный голос Криса. Моя жена здесь ни при чем». Она переволновалась, испугалась. И не вполне понимает, что говорит. Но я обернулась к мужу Крис. Ри, иди в общежитие, никуда не сворачивай, ни с кем не говори, даже с Лин, если вдруг увидишь ее. За придвери жди меня, проговорил он с корговоркой. Если не вернусь к утру, попроси Айран Драчик принести тебе еды из столовой, за меня не беспокойся. Он переглянулся со Штейном. «Все будет в порядке. Главное, сделай, как я сказал, не рискуй понапрасну. Металлически щелкнули наручники. Я всхлипнула. Крис. Обнять меня он не мог, поэтому потянулся вперед, насколько позволила хватка удерживающего его охранника, и неловко клюнул губами щеку. Я поспешно повернулась к мужу, и второй поцелуй вышел уже настоящим. Жаль только, что продлился всего мгновение. "Иди", шепнул Крис. "Иди же". Как я могла уйти? Нет, это было совершенно невозможно, как бы он не просил меня. Я осталась Замерла в воротах кампуса соляным изваянием, до тех пор, пока небольшой магомобиль охраны с гербом университета, увозящий прочь моего мужа, не скрылся за туями главной аллеи. А потом безудержно и горько разрыдалась, чувствуя себя безумно, бесконечно одинокой. За один короткий день все близкие мне люди пропали: сначала Лин, потом Крис, Даже если бы я хотела послушать мужа и ничего не делать, у меня не вышло бы. В пустоте и неизвестности я бы попросту умерла от разрыва сердца, и потому я решила сделать то единственное, что казалось разумным обратиться к человеку в университете, который никогда не отказывал в помощи. Если кто-то и мог найти выход, отыскать Эвелин, вызволить Криса, то только он. Здание главного корпуса, где располагался кабинет профессора Корда, было пусто, если не считать нескольких припозднившихся аспирантов до да десятка уборщиц, приводивших в порядок коридоры после дневного нашествия студентов. Но нужное мне окошко горело словно путеводный маяк, и я, не теряя времени, припустила вперед, молясь всем богам и морской бездне, чтобы мы с деканом случайно не разминулись. Бездна, как обычно, откликнулась первой подкинув внезапный сюрприз в лице Бьянки Абнер. Я смутно вспомнила, что, кажется, Эйркорд как раз назначил ей на сегодня отработку. Но вместо чтения учебников и составления таблиц, Бьянка беззастенчиво целовалась, спрятавшись от глаз уборщиц на лестничной клетке. И в объятиях неприступную красавицу факультета общей магии на публике даже голову не поворачивавшую в сторону неподходящих эйров, сжимал не кто нибудь а рослый южанин увы, не отличавшийся ни богатством, ни статусом. Если бы не спешка и страх за Эвелин Кристора, я бы по достоинству оценила иронию ситуации и не упустила бы шанса позубоскалить, сполна отомстив за все шутки о взрывоопасных южанах, которым приближаться страшно. Но сейчас было не до этого. Зато Бьянки мое внезапное появление моментально испортило вечер. "Рос", пискнула она, оттолкнула увы, Одновременно поправляя прическу и подтягивая бретельку платья, и попыталась придать себе обычный царственный вид. Чего тебе? Преследуешь меня, что ли? «Больно надо, фыркнула в ответ, и не удержавшись, ехидно добавила: "Засос прикрой, вон там на шее у правого плеча большой такой". Уву усмехнулся. Бьянка и без того красная как помидор, вспыхнула еще сильнее, переводя яростный взгляд с меня на Эйра, невозмутимо застегивавшего пуговицы пиджака. В и растерянная, она выглядела смешно и жалко, так что даже дразнить её не хотелось. Мне жаль тебя, Абнер», — покачала головой я. Так печёшься о своём выдуманном образе неприступной богачки, что даже чувством спокойно отдаться не можешь. Всё зажимаешься по тёмным углам. Кто бы говорил, огрызнулась Бьянка. Судя по тому, как помрачнел Увы, и искривилось в болезненной гримасе лицо сокурсницы, слова ударили по больному. Думаешь, я не вижу, какими глазами на тебя муж смотрит? Голодными. Сразу видно, что ты его близко не подпускаешь. Интересный у вас брак. С виду настоящий, но стоит копнуть глубже, как всплывает столько всего интересного. Укол Абнер, еще несколько дней назад способный окончательно вывести меня из равновесия, сейчас вызвал лишь тень усмешки. Это для Бьянки наше скрестным слушание в дисциплинарной комиссии было всего два дня назад. А для меня, по ощущениям, Прошла вечность. Устала, пожав плечами, я попыталась было пройти мимо сладкой парочки, но сокурсница, уязвленная и недовольная, преградила мне путь. Что молчишь, Росс? Стыдно признать правду. Полгода в браке, а мужа все не даешь». Извини. Но мне совершенно не до тебя и твоих домыслов, Абнер. Я решительно отодвинула упирающуюся бьянку в сторону, «Авелин Виленфонтен пропала. Я иду к профессору Корду за помощью. Абнер понимание не проявила. Фонтен равнодушно переспросила она. И почему я не удивлена? Что ж, туда и дорога. Нечего на порядочных людей клеветать. Выбирай выражение, Абнер!» Я ж задохнулась от возмущения. Она моя подруга. Выражение «Выражение-то я выберу. А вот ты, друзей выбирать не умеешь, Росс. Я окинула ее хмурым взглядом. Хочешь сказать, ты лучше? Я хотя бы с тобой честна. В тон мне отозвалась Бьянка. Ты меня глубоко и искренне бесишь. А вот Фонтен тебе врет с самого первого дня учебы. Думаешь, я не слышала, что она рассказывает, когда тебе нет рядом, что ты невежда, с завышенным самомнением, устроившаяся в столице на всем готовом, пользуясь добротой и деньгами Фонтенов. Она сговоришь одни гадости, называешь заносчивыми бездарностями, которым родители купили место в университете, и сетуешь, что половину курса до сих пор не выгнали, ведь мы не ровни тебе уникальному южному самородку с магическим зрением. Хотя сама вступительный экзамен сдала только потому, что профессор Корт подсказал тебе каждый шаг. И расплатилась ты с ним, да-да, натурой. А перед мужем корчишь недотрогу, чтобы поиздеваться. Глупости, бред. Я посмотрела на Увы, надеясь, что он опровергнет столь явную чушь, но тот только кивнул, подтверждая слова Бьянки. Ну, конечно, кто бы сомневался, спелись? Абнер усмехнулась. Как скажешь, Росс. Верить или не верить дело твое!» Она шагнула к увы, освобождая проход. Иди куда хочешь. Сгинешь вместе с Фонтон, плакать не буду. Но, может, самое малость, если вдруг заскучаю по взрывам на занятиях. Ввязываться в перепалку не стало, хотя очень хотелось. Я и так потеряла слишком много времени. Но до тех пор, пока я не свернула за угол в коридор, ведущий к кабинету профессора Корда, Я чувствовала на затылке внимательный взгляд одногруппницы, от которого почему-то становилось не по себе. Вот же